Глава 4. Фиктивная жена-прокурор. Эрик Вейс. К сожалению, моя тактика начала давать сбой. Мышцы болели от множественных микротравм и чрезмерной нагрузки, а бессонница вновь начала накатывать, но уже по утрам. Вот и сейчас я отжался третью сотню раз, и смотрел на вмонтированные над узкой койкой часы. 5:43. До завтрака больше часа. Двери разблокируют за минуту до семи утра, чтобы все спустились в столовую. Чем заняться, чтобы не думать об одной полуметарке-полуэльтонике с глазами цвета тропического океана? Неожиданно слух уловил характерный звук разблокировки дверей в холле и частые не колбачков. Цок-цок-цок. Интересно, кому это? Камеры располагались так, что никто из заключенных не мог разглядеть, кто пожаловал на этаж с одиночками. Зато Фредж из карцера напротив, шумно втянул воздух обеими ноздрями и хищно улыбнулся, обнажив острые резцы. Неужели к нему? Цак-цак, цак-цак. Эй, какая малышка, иди сюда. Вау, вау! Вот это горячая штучка! А что, уже крошек можно выписывать прямо в камеру, минуя комнату для переговоров? Хотя, впрочем. «С такой мне было бы все равно а где!» М «Да, судя по комментариям, ни одного у меня бессонница по утрам». Цок-цок. Диод над дверью в камеру вспыхнул изумрудным, и она с грохотом отъехала в сторону. Тонкая фигурка леса в обтягивающем деловом платье на изящных шпильках появилась на пороге. Малиновые волосы, уложенные идеальными локонами, классический двубортный пиджак и белоснежный шелковый шарф. Бесконечный миг мы рассматривали друг друга. Я ее, прекрасную недоступную, как мираж в пустыне. Она — меня, потного, лежащего на полу после физических упражнений, с обнаженным торсом и волосами, собранными в низкий хвост. Вот так и знала, что ты лежишь и отдыхаешь здесь целыми днями. Вейс, на выход, одевайся! Меня полетела стопка одежды, которой меня арестовали. Я машинально поймал сверток в воздухе и поднялся на ноги. Одежда оказалась на ощупь самой настоящей не мираж и не галлюцинация. И тебе привет! откликнулся, оглушенной новостью и появлением самой гости. Собственный голос разнесся под сводом камеры предательски сипла. Аляса ничего не сказала, хмыкнула, окинув меня взглядом, и отвернулась к стене, нетерпеливо постукивая острым мыском лаковой туфельки лодочки. Смесь противоречивых чувств вдохнула так же внезапно, как сходит лавина в горах. Радость, подозрение, недоверие, сомнение и снова дурацкая радость. Это точно не шутка. Она действительно добилась моего освобождения, но как? А самое главное, нечастли это очередной игры? Впрочем, терять мне уже все равно нечего. Я расстегнул дурацкие тюремные штаны и принялся торопливо облачаться в одежду, от которой уже успел отвыкнуть. Когда леса вновь повернулась, я не выдержал, и спросил одними губами, «И как тебе все таки удалось?» Девушка выразительно сверкнула фиалковыми радужками, голубой каемкой. Она вновь носила линзы и выглядела чистокровной эльтоникой. «Не здесь», — одна украдкой погасилась на камеру в коридоре. «Сейчас, с открытой дверью в общий холл, нас было прекрасно видно». «Хм, похоже, все таки это не шутка». Я заправил рубашку штаны, вставил ремень, поправил манжеты. Затем накинул жилет, а пиджак взял в руку. Бросил взгляд на отражение в металлической перекладине, которая все дни напролет служила спортивным инвентарем. Отросшая колючая щетина, тени под глазами, царапины на шее, не до конца зажившая губа. Фрейдж в последний раз вновь зарядил мне в челюсть, так как для надзирателей разбитое лицо выглядит заметнее и эффективнее, чем отбитая почка. Да уж, красавчик, каких поискать. А леса стояла у прохода, сложив руки на груди и ожидала, когда я выйду из камеры. А я изначально так и намеревался поступить, но потом тормознул у самого выхода и глубоко вдохнул. Ягодный аромат стремительно наполнил альвеолы и внезапно я понял, что, несмотря на все подозрения, несмотря на то, что она обманывала и за все время знакомства так и не удосужилась сообщить, что является Лизой, даже несмотря на то, что она, возможно, прямо сейчас действует по указке октопатроидов. Я безумно скучал по этому запаху. Красотка хмурила лоб, о чем то размышляя, и даже прикусила губу от напряжения. А я неожиданно, даже для самого себя, резко прижала лесу к себе, впечатал в грудную клетку и смял пухлые губы, стараясь получить свою ежевику. Именно этот вкус для меня имел Шейтери. Именно так я помнил самый лучший торт своей жизни. Именно так пахла для меня Элиза. Эльтонейка попыталась оттолкнуть меня сердито зашипела мне в рот и цапнула за раненую губу но чего то ее поведение вызвало лишь заряд бодрости даже если это игра с двойным дном плевать как же я по ней скучал по этой занозе по этой дикой кошке по этой профессиональной лгуньи. Лис, Лизия, олесься лес неважно каким именем она назовется именно по ней по нашим пикировкам, по ее горячему телу и наглому хвосту, по совершенно одурительному запаху, от которого у меня просто сносит крышу. Все эти дни в тюрьме были гнетущими, серыми и однообразными, а с ее приходом вновь захотелось жить. «Да как ты!» — начала возмущаться девушка, как только я разорвал поцелуй. «Дорогая, я думал о тебе дни и ночи напролёт», — довольно произнес, разворачивая гостью лицом к рыбим глазу, камеры под потолком и ведь ни капли не слукаивал, говоря эту фразу. «В нас же еще толком не начался медовый месяц, надо срочно довёрстывать!» одиночки напротив раздался смачный хрюк. На территории астероида среди заключенных, как выяснилось, слово «сочетание медовый месяц» имело свой особый смысл, но впервые за долгие недели мне дела не было до соседа. Аляса же посмотрела на меня так, будто хотела испепелить на месте ее малиновая кисточка хлестнула меня по бедрам, но это все что она могла себе позволить не будет же она заявлять перед камерой что нас ничто не связывает красотка резко обрвала свои возмущения поправила прическу и направилась к выходу сердито цокая идеально длинными ножками. я поспешил за ней положив руку на тонкую талию разумеется она сдернула ее как только мы ушли из зоны видимости охранников на выходе из тюрьмы С меня ещё раз тщательно сняли отпечатки ладоней и отсканировали сетчатку глаза. Трижды сверили данные в системе с индикационной картой и лишь затем позвали сонного техника, чтобы освободить запястье от магнитных наручников, а правую щиколотку — от геопозиционного браслета. Последнее на необитаемом стероиде было скорее формальностью и использовалось лишь тогда, когда заключённые насмерть замерзали в леднике. К счастью, такое случалось нечасто. Я старался делать вид, что все так и надо, но до часотки в мозгу у меня терзало любопытство. Что же придумала эта красотка, чтобы меня освободить? Ко всему я не верил, что она сделала это исключительно из благих целей. Зачем? Леса и Лиза месяц назад заявила, что хочет вытащить меня с астероида, чтобы я нашел Шарлен, но ведь она ее даже не знала. Определенно здесь было еще что-то, чего я не понимал или в упор не замечал. «Так вы, Олеса, Мария, Ржуна и Рикавейса, верно?» переспросил служащий, заполняя очередной пакет документов. В его внешности очень слабо, но угадывались альтонийские корни, вытянутые, чуть раскосые глаза и высокие скулы. Хотя все же генов рептилоидов прослеживалось существенно больше. Коренастая фигура, широкий разворот плеч, мясистая шея и тяжёлая нижняя челюсть. А вот затылок смеска, покрывал, короткий, темный, не то пух, не то мех. Видимо, еще чья-то кровь затесалась. Все верно, коротко и чуть сипло ответила Леса. Я бросил задумчивый взгляд на фиктивную супругу. Мне кажется, или ее щеки заметно побледнели. Вроде бы, когда она зашла в мою камеру, выглядела лучше, замерзла, что ли? Не мудрено, в тюрьме действительно прохладно. Я молча накинул на женские плечи свой пиджак. А почему не настояли, чтобы он взял вашу фамилию? Противно, растягивая гласные, поинтересовался охранник и окинул меня презрительным взглядом. «Потому что вас это не касается», — холодно отрезала Олеса Элиза и, и будто бы невзначай опёрлась на стойку. Однако при этом пальцы она сжала с такой силой, что под ногтями побелело. А вот это мне не понравилось совершенно. «Вы не могли бы побыстрее все оформить?» — я спросил, не скрывая раздражения. «А вас, заключенный 315, вообще никто не спрашивает», — огрызнулся сотрудник службы контроля и вновь переключил все внимание на лесу. «Госпожа Амариар, вы, вероятно, не в курсе, но вам совершенно не обязательно поручаться за вот этого...» Он на миг запнулся, подбирая слово. «Индивида и платить такие колоссальные деньги. Я вижу по свидетельству, что брак заключен совсем недавно». Наверняка вы плохо знаете этого мужчину. Более того, вы чистокровная льтонейка, а согласно последнему постановлению аппарата управления Эльтона, любая гражданка может требовать развод на основании того, что супруг попал в тюрьму. Спасибо. Я знаю свои права. И вы не хотите сэкономить финансы и найти более достойного мужчину в спутнике?» Брови охранника взлетели на лоб. «Он же даже вашу фамилию не взял. Поймите же, наконец». Это просто ушлый заключенный, который решил воспользоваться вашей добротой и щедростью. Ах, вот оно в чем дело. Уж не себя ли ты в достойные мужчины записал, братец? Решил присмотреть себе красивую и обеспеченную супругу? Эльтонейка что-то хотел ответить, но я увидел, как под носом у нее собралась крупная красная капля. Какого шварха? Неужели женщинам на этом треклятом астероиде становится плохо настолько быстро? Хватит! внезапно для себя рыкнул на охранника. «Моя жена внесла залог. Документы у вас имеются. Вопросы к нам есть, или мы можем идти?» Олеса Элиза покачнулась, и я, не думая ни секунды, подхватил ее на руки. Она весила совсем, как пушинка. Фигура с годами изменилась, исчезли острые коленки торчащие ребра, а вес остался прежним. «Мне надо внести еще данные в систему!» брезгливо скривившись, ответил охранник. После того, как у девушки хлынула кровь из носа, она резко перестала его интересовать. «Вот же свинное рыло! Да чтоб у него в звездолёте реактор сдох, когда после вахты домой соберется. Данные перебьете в компьютер из копий, вы уже их сняли!» Я хвостом сглеб оригиналы документов со столешницы и сунул их в руки девушки. «Где мой коммуникатор, который изъяли при аресте?» «Он в ячейке хранения!» «Так несите быстрее!» Я перехватила лесу поудобнее, И с тревогой вгляделся в бледное лицо и струйку крови, которая уже стекала по подбородку. и становилось все хуже и хуже с каждой секундой. Кошмар, чего же стоило ей так хорошо держаться там, в холле? Когда охранник вернулся с коммуникатором, я буквально вырвал его из рук. Да слизник кашита передвигается быстрее, чем эти лентяи. Эй! Что вы себе позволяете, заключенный 315? возмутился контролер. С момента как был поставлен штамп об освобождении не заключённый, а свободный гражданин, — ответил, не оборачиваясь. И я всего лишь позволил себе забрать личное имущество. Дверь пришлось толкнуть с ноги, потому что рептилоид растерялся настолько, что забыл ткнуть в кнопку автоматического открытия. Но мне было плевать. Своего тигра я увидел издалека. В общем-то, это оказался единственный приличный корабль на платформе. Все остальное — дешевые шлюпки и простенькие катера охранников. Я посадил лесу на сиденье второго пилота, пристегнул, полез за аптечкой, но она жестом показала, чтобы я скорее заводил двигатели. «Как же раскалывается голова! Увези меня подальше от этого астероида!» устало пробормотала леса, перехватывая пластиковый кейс с лекарствами для первой помощи. Меньше чем через 10 минут мы вышли на трассу до Иона на шестой космической. Я помог Олесе сделать укол кровоостанавливающего и вздохнул, глядя на бледное лицо жены. «Фиктивной жены, Эрик, не забывай!» — поправил себя мысленно. В голове тревожно роилась масса вопросов. Даже то, что Эльтонейка все таки вытащила меня с астероида, не означало, что ей можно верить. И если таков был очередной приказ октаватроидов, она в этом точно не признается. А потому, выждав некоторое время... Я задал наиболее нейтральный, сложившийся ситуации вопрос. «Как ты смогла меня освободить из заключения?» леса посмотрела в ответ, как мне показалось, чуточку устала, хмыкнула и ответила в своей манере. «Ты подписал документы на брак за задним числом. Провалы в памяти?» Я улыбнулся уголком рта. «О таком сложно забыть». Леса и Лиза нашла в аптечке антисептические салфетки, Вытащила из встроенного в пластиковый подарямник иллюминатора зеркальца и принялась тщательно утирать лицо. Я же продолжил вести тигра в ручном режиме и при этом украдкой посматривать на пассажирку на соседнем сиденье. Невольно закралась мысль, как же она все таки изменилась за эти годы. И ведь дело не только во внешности. Та Элиза, которую я знал, была совсем иной. Мягкая, милая, стеснительная, робкая, послушная а нынешнюю Олесу мне еще предстояло узнать. И все же залог за меня — это не те деньги, которые может заработать прокурор, и уж точно не помощница прокурора. А потому я снова повторю свой вопрос. Как тебе удалось вытащить меня из-за решётки, Лиз? Олеса, Эрик! Я уже много лет живу под этим именем и сжила с ним настолько, что привыкла. Зови мне, пожалуйста, именно так. А что касается залога, то ты не совсем прав. Смысл залога — это не только деньги, но, в первую очередь, поручительство. Ни один из адмиралов Леру не мог за тебя поручиться, так как они военные, а твои бывшие студенты или сотрудники тем более. Налицо конфликт интересов. Мне же, как жене, да еще и чистокровной, она сделала акцент на этом слове эльтонейки сделали скидку. Итого у меня оказалось и право за тебя поручиться, и финансовая возможность. Я хмыкнул. Понятно, почему Олеса и Лиза продолжает носить линзы и прятать свои необыкновенные голубые глаза за самым популярным среди расы фиалковым оттенком. Однако это все же не ответ на мой вопрос. Даже с учётом скидки я не уверен, что у тебя есть даже десятая доля тех средств, которые затребовали за меня. Финансовый эквивалент 60 годам заключения на HX-8076 должен быть... Я прикинул в уме количество нулей и закончил. Несколько пачек крекеров, не меньше. На Элотару Плаза наложили арест. Прибыль от аренды зданий автоматически блокируется. Мои счета заморожены. Акции ВСЮ расчит на рынке сейчас не стоит и ломаного чипа. Недвижимое имущество, такое как Пентхаус, уверен, тоже нельзя ни сдать, ни продать. Так откуда деньги? Примечание. Пачка крекеров. Жаргонная лексика. Сто тысяч кредитов. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Леса оттерла остатки бурых разводов с лица выбросила салфетки в мини-утилизатор в дверце истребителя и с неудовольствием покосилась на белоснежный шарф. На него тоже попало несколько алых капель. Девушка принялась развязывать его и повторно завязывать так, чтобы никто не догадался, что ей было плохо. Я сказала полиции, что так как являюсь твоей женой, то часть личных счетов просто не может быть заморожена, потому что там находятся и мои деньги тоже. У тебя оказывается весьма внушительный накопительный офшорный счет в межгалактическом банке съемким названием «На мечту». Я подумала, что свобода тебе должна быть не менее дорогая, чем эта загадочная мечта. Или удержался, чтобы не фыркнуть. Я ляпнул сотруднику банка название счета «На мечту» совершенно случайно. Вообще-то я откладывал кредиты на собственную планету. Хотелось купить что-то на просторах Федерации, необитаемое, но вполне пригодное для жизни, и со временем перебраться туда, подальше от перенаселенного Иона и шумного Туррина. Я рассчитывал потратить деньги на небольшую планету или даже планетоид, который придется вкладываться, чтобы с годами хоть как-то его обжить. Если бы я сказал, что открываю накопительный счет на космическое тело, меня тут же атаковали бы всевозможными предложениями кредитных линий, а затем каждый день названивали бы риэлторы. На второй линии связи висела Ленни и похихикивала, что обычно гуманоиды мечтают о том, что построить дом своими руками, Вот и у меня получилось на мечту. Тех денег все равно не хватило бы, произнес задумчиво, припоминая отчисление на тот счет. Да, там было прилично, но незащищенные планеты, не имеющие политических ценности и полезных ресурсов на территории Федерации стоят не так дорого, ведь они, по сути, никому не нужны. Финансовый эквивалент преступления, по которому меня судили на 60 лет, определенно больше этой суммы. Вселенная Эрик! Колеса Элиза раздраженно сплеснула руками. «Тебе обязательно быть настолько дотошным?» Я серьезно кивнул. «Обязательно». «Хорошо», — с усталым вздохом ответила она, поморщившись, будто проглотила кожуру лайма. «Если я скажу, что подала апелляцию от твоего имени и скостила срок вдвое, тебе станет проще?» Изумленно приподнял брови. «И на каком же основании была подана апелляция?» Полиция ИОНа случайно нашла в резервной базе данных результаты анализов крови с того дня, как в тот пинкаус кто-то пытался проникнуть. У них в тот месяц был технический сбой, и в восстановительную копию этот блок информации не попал. Кровь, как выяснилось, принадлежит тебе, а не Шарлен. «Постой. Но в тот день они не стали брать анализы», — начал я и осекся под насмешливым взглядом Олесы. «Отлично». В этом истребителе сейчас летит адвокат, который сливает информацию в полицию и сажается убить за решетку, и помощник прокурора, который подделает данные и вытаскивает заключенных с астероидов. Похоже, у нас с Алисой гораздо больше общего, чем я думал. Некоторое время мы летели в тишине. Астероиды проносились за иллюминаторами, двигатели истребителя размеренно шуршали, а альтонийка откинулась на спинку кресла и, кажется, задремала. Я искосо поглядывал на нее и ловил себя на том, что эйфория от встречи и обсуждения прошла, и я снова злюсь. Злюсь за ложь, вопреки тому, что именно благодаря поддельной внешности, фиктивному брачному договору и фальшивым результатам она все таки вытащила меня с астероида. Злюсь за эти шварховые фиалквы линзы, когда так хочется увидеть глаза цвета тропического океана, а еще за то, что постоянно думал о ней все эти дни». «Злюсь за то, что меня ведет от одного ее запаха». Да швархов в печёнке хотелось припереть эту хвостатую заразу к стенке и вытребовать ответы на терзающие вопросы или выцеловать. Но ответит ли она на них честно? И ответит ли вообще? Какого кратера леса все это затеяло? Ведь очевидно же, что исчезновение Шарлен как-то связано с делом Камиля Росси, которое я взял из-за прокурорши. Или это совпадение?» я просто пытаюсь придумать несуществующую связь. Еще немного, и я действительно сойду с ума от подозрений. «Куда мы сейчас?» Пассажирка неожиданно нарушила тишину. все таки не дремала. Повезло, что я не стал размышлять слух. «Хороший вопрос!» Я по привычке забил в навигатор целью прилета, и он. «Но надо ли мне туда?» Взгляд упал на разряженный коммуникатор на запястье. «Не снимай его!» Я подсоединил провод зарядки и принялся рыться в многочисленных сообщениях. Уйма неотвеченных звонков, пропущенных оповещений, коротких записей голограмм на автотвитчике. Ага, а вот и единственная емкая фраза от Натана Тонека, которую я искал. Все сложно», — попросил помочь младшего брата. Пересмотрел перечень сообщений с неизвестных номеров и увидел еще два от Марка Тонека. Перечитал, подумал и решил, что больше не могу жить в неведении. Пора все-таки выяснить, кто и зачем засадил меня за решетку. А Бен уже в курсе, что меня выпустили. Кто? Алеса нахмурила лоб, пытаясь вспомнить, кто это такой. А, твой личный помощник, что ли? Я с ним пересекалась, но ничего ему еще не говорила. Отлично. Тогда мы летим к моему хорошему другу.